Настоящее волнение началось, когда в комнату вошел лейтенант Бернс. «Где теди спросил он. «Где сэндвичи?» — спросил Дельгадо. «Где Хэрриет?» — спросил Карелло. «Подонки, вы неправильно подобрали вечер», — сказал человек в камере. Браун посмотрел на часы. «20.05». В приглашении говорилось о 20.00. «Где мой адвокат?» — спросил человек в камере. Дженера знал, что Карела пришел с подарком. Он сразу же направился в сторону кладовки. Девять минут подумал глухой. Он специально попросил прийти всех к восьми вечером, чтобы быть уверенным, что они соберутся до пят минут дев. Еще один человек вошел в здание участка через дорогу. Глухой сбился со счетом. Все ли двадцать поросят уже на месте. Ожидают ли они большое барбекю? Что случится, согласно его часам, уже через восемь минут? «Меня зовут Гарри Левковиц», — сказал мужчина у перегородки. «Это мой клиент там в камере». «Если вашего клиента зовут Роджер Джексон, тогда да, это он», — ответил Паркер. левковец вошел в комнату детективов. Джанеро открыл дверь в кладовку. «Часы на стене показывали двадцать ноль восемь». «Надеюсь, вы зачитали ему его права», — сказал Левковец и зашел в клетку. «У них там намечается долбаная вечеринка», — сказал Джексон. «Моя жена умерла, а у них...» «Заткнись», — сказал Левковец. В кладовке Дженера дернулся цепочку, свисающую с открытой лампочки. На какое-то мгновение он забыл, куда положил подарок для лейтенанта. Ах да, ящик стоит у задней стены, под самой нижней полкой. «Окей, Стив», — сказал Бернс. «Рассказывай, что здесь происходит». Я удивился Карелло. В приглашении от Теги было сказано... «От Теги?» «От Хэрриет», — сказал Браун. «Что?» — сказал Бернс. Дженеро стал на колени и потянулся за подарком. Пакет с пижамами соскользнул и упал за ящик. «Вот дерьмо!» — шепотом сказал Дженеро и быстро оглянулся через плечо. «Не услышал ли лейтенант, как он матерится в комнате детективов?» «О чем это вы, лейтенант?» — спросил уилис «Где сэндвичи?» — спросил Дельгадо. «Что здесь происходит?» — сказал Бернс. Дженера поднял ящик за ручку, планируя отодвинуть его в сторону, чтобы добраться до подарка для лейтенанта. Что-то мешало. Ящик не отодвинулся от стены больше, чем на шесть дюймов. Он приложил усилие. Затем приложился еще сильнее и чуть не упал, когда короткий шнур, прикрепленный к коробке, выскочил из розетки позади нее. Пытаясь удержать равновесие, Джанеро уперся локтем в правую полку. «Вот дерьмов закричал он и выронил ящик. Ящик упал ему на ногу, в ту самую, в которую он сам себе когда-то выстрелил. «Ай!» — закричал он. Детективы повернулись на звук его голоса. «Черт подери!» — заорал Джанеро и пнул ящик, снова причиняя боль своей ноге. «Ай!» — опять заорал он. Карелло зашел в кладовку, посмотрел на ящик. «Что здесь у тебя?» — спросил он. «И Джанеро стал героем». В двадцать пятнадцать ничего не произошло. Глухой снова посмотрел на часы. В двадцать шестнадцать тоже ничего не произошло. И ничего не случилось в двадцать двадцать. К двадцати тридцати пяти Глухой начал подозревать, что вообще ничего не произойдет». К 20.40, когда фургон саперной бригады остановился через дорогу, он был уже уверен, что ничего не случится. Наряд саперной бригады ворвался в здание. Глухой продолжал наблюдать. Они нашли коробки с зажигательными составами ровно за 40 секунд. Это случилось уже после того, как детективы показали им открытый деревянный ящик с таймером и динамитом. Карелла собственноручно открыл ящик, но именно Дженнеро был тем героем, кто нашел его и выдернул из розетки шнур. «Повезло, что ты выдернул его из розетки», — сказал Дженнеро один из саперов. «Стараюсь всегда быть начеку чеку», — ответил Дженнеро. «Парни, от вас остались бы одни угли», — сказал второй детектив из саперной бригады. Никогда не видел такого разнообразия из зажигательных составов в одном месте за всю свою жизнь. Гляньте только на все это дерьмо. Видите? Одюжина зажигательных бутылок, шесть кусков парафиновой крошки, целая коробка алюминиевого термита, восемь бутылок минерального масла, пять бутылок керосина. Вы когда-нибудь видели что-то подобное, лейтенант? «Этот таймер был установлен на 12.15», — сказал Дженнеро, второй сапер. «Ты очень вовремя отсоединил его. Какой здесь прекрасный таймер?» «Я вовремя сумел разобраться», — сказал Дженнеро. «Кто будет его хранить?» «Что?» — спросил Бернс. «Я его обнаружил. Я могу его хранить у себя». «Что?» — спросил Уиллис. Он может работать как записывающее на видеокассету устройства», сказал Дженеро. Чтобы записывать телевизионное шоу. город поставил в опасность, безопасность и здоровье моего клиента», сказал Левковец. Клинч размышлял над тем, что с ним или с Эйлин могло что-нибудь случиться, что это не навсегда. Хейс размышлял над тем, что Энни могла бы прийти в шикарных черных шелковых трусиках на его похороны. Карелла подумал, что, возможно, Глухой в конце концов играл честно. Первый день Рождества он озвучил свои намерения, ясно и однозначно. Им стоило прислушиваться к нему все 11 следующих дней. Со второго по шестой день он присылал им разные полицейские принадлежности, давая знать, что планирует что-то для самих копов. На седьмой день пришли листовки о розыске, как переход от копов в штатском к полицейским гражданскому, потому что эти плакаты можно было найти и в вестибюле участков и в комнате детективов. На восьмой день он сообщил им, что настроен совершенно серьезно и кроме того переходит непосредственно к 87-му участку. Оружейное находилось прямо там, на пересечении 1 и Сент-Себастьян. На девятый день он стал пристреливаться Те девять патрульных машин принадлежали седьмому здесь не может быть сомнений а на десятый и одиннадцатый день он дал им знать что переходит непосредственно к детективам 10 форм отчета детективов 11 кольт детектив спешил излюбленного оружия детективов 12 жареных поросят по мнению каррелы были как раз теми двенадцатью детективами, кто сейчас находился в комнате. И они были чертовски близки к тому, чтобы стать углями. И ему больше не хотелось снова подходить к этому так близко. «В верхнем ящике моего стола есть бутылка скотча», — сказал Бернс. «Пойди-ка, принеси дженеру Он повернулся к Карелле. «Я тут купил тебе пару наручников». «Я купил тебе рубашку», — сказал Карелло. «Я купил пару пижам для тебя, Пит», — сказал Дженеро и поспешил в кабинет лейтенанта. «Как он назвал меня?» — спросил Пит. «Мужчины, вы планируете распивать алкоголь прямо здесь, в комнате детективов?» — спросил Левковиц. Детективы из саперной бригады покинули здание участка за пару минут до девяти вечера. Глухой наблюдал, как они уезжают. Странно, но на душе не было ни злобы, ни печали. И когда он уходил сквозь падающий снег, единственной его мыслью было «В следующий раз...» Читал Валерий Стельмощук. Сентябрь 2021 год.